Глава 10 Я не понимала, как Мэтти может быть уверен, что убийца нападет снова. Но он оказался прав. Убийство на Хэмстед-Роуд было только началом. В потерпевшие опознали Шерил Норт, 18-летнюю бродяжку, прибывшую в Лондон из Ливерпуля в поисках лучшей жизни всего за полгода до трагической кончины. Точно как Дик Уиттингтон, заметила мама. Отсылка к средневековой народной сказке о Дике Уиттингтоне, отправившемся с котом в Лондон, чтобы заработать состояние, и трижды становившемся лордом-мэром столицы. Имеет реального прототипа. «Дику Уиттингтону не проломили череп», — возразил Мэтти. «Я удобно устроилась на диване и смотрела смурфиков, положив ноги на колени Мэтти, а тот перебирал мои пальчики». «Этот пальчик в лес пошел, этот пальчик гриб нашел». «Сделай громче», — скомандовал он, когда после мультфильма начался выпуск новостей. Я замешкалась. Мэтти забрал пульт и прибавил звук сам, не дойдя до мизинчика. «Шерилл, как и я, приехала в Лондон искать работу», — рассказывала женщина, наполовину завернувшись в спальник и обхватив колени руками. «Пока не приедешь, думаешь, что здесь все иначе», что тут открываются большие возможности», — горький смешок. «А выходит, все не так, как по телеку». Камеру перевели на репортера с лохматым микрофоном. На фоне показалась станция «Юстон», на которую приехал поезд «Шерилл» в Лондон. Первую ночь она провела в хостеле. Через две недели деньги закончились, и она оказалась на улице. Все больше молодых людей каждый день приезжают в Лондон в поисках новых возможностей. Однако в городе, где и без того 2,5 миллиона безработных и место найти нелегко, они только пополняют печальную статистику. Приезжие становятся легкими жертвами, их нещадно эксплуатируют, да и жизнь здесь все опаснее. «Мэтти, переключи! Сейчас начнется Джим все починит!» Обычно он потешался над ведущим, которого называл Пугалом. С этим мужиком что-то не то, и дело не в прическе». Но сегодня Мэтти только предостерегающе поднял палец, мол, не мешай. Я фыркнула и пнула столик, но он и бровью не повел. Также в марте пропала без вести Оливия Пол, студентка из Северного Лондона, внешне очень похожая на мисс Норт. На весь экран показали фотографию улыбающейся девушки лет 18-19 с вьющимися волосами. «Думаешь, ее тоже убили?» — поинтересовалась я у Мэтти. Он приподнял левую бровь. «Возможно». Не знаю, почему меня застала врасплох его примота. Он никогда не миндальничал, не смягчал формулировки. Но в этот раз что-то в его тоне больно кольнуло. Мэтти скосился в мою сторону и развел руки для объятия. «Иди-ка сюда, тыковка». Секунду назад я готова была заплакать, Но от его слов в глазах перестало щипать. От него пахло шоколадом и кедром. И я совсем расслабилась. Мы немного посидели вдвоем, слушая каждой свое. Мэтти следил за новостями. Я — за затиканьем его наручных часов. Дыханием. За ним. Кэрол, мама мисс Пол, просит дочь выйти на связь и сегодня записала эмоциональное обращение. «Ливи, я тебя очень люблю». «Если ты это смотришь, пожалуйста, позвони мне. Скажи, что с тобой все в порядке. Мы обе тогда наговорили лишнего, но видит Бог, я совсем на тебя не злюсь. Только бы ты вернулась домой». Мы с мамой тоже недавно повздорили. «Ты сказала, что голодная, и тебе нужно положить больше бутербродов. Про то, что продаешь их одноклассникам, ты не рассказывала. Ты сама все время говоришь, что мне нужно научиться вести счет деньгам». На твоих бутербродах с яйцом я заработала 50 пенсов, которые в воскресенье ты отдашь на благотворительность. Я горела от негодования до обеда. Потом появились другие поводы для беспокойства. — А ты тоже думаешь, что Оливию Пол убили? спросила я у матери. Она замерла над миской, в которую кидала листья салата. — Кто тебе это сказал? — Мэти. — Мама напряглась. Сжала губы. Ему не следовало так говорить. Напряжение нарастало. «Так ты думаешь, она жива? Думаю, тебе не нужно об этом волноваться. Ужин почти готов. Руки помыла?» Я хмуро поплелась прочь. Точно решила, кому теперь буду задавать вопросы, а кому нет. Ссора назревала еще с ужина, и тем вечером, стоя у двери своей комнаты, Я прислушивалась к их ссоре с Мэтти. «Чем ты думал, рассказывая ей об убийстве?» «Это по телевизору показывали». «Что на тебя нашло?» Она сама спросила. «Мне нужно было солгать?» «Об этом?» «Да». «Мне кажется, что детям нужны честные ответы, Эми, иначе они перестанут тебе доверять». У меня в груди разлилось тепло. Наконец я могла на кого-то полагаться. Только много лет спустя мне пришло в голову, что именно в этом был его расчет. Я всегда подслушивала, и, зная это наверняка, Мэтти мог разыгрывать сцены специально для меня. Его прогноз об убийстве тоже оказался верен. Они с мамой перешептывались на диване, обсуждали сюрприз к моему дню рождения. Я лелеяла надежду, что мне подарят гоночный велосипед, на которой вполне прозрачно намекала. Я напрягла слух, но до меня доносилось только какое-то невнятное шипение, похожее на шум волн. По интонациям казалось, что Мэтти на чем-то настаивал. Мама сидела, сложив руки на груди, и говорила мало. Он насмешливо взглянул на нее. «И не говори, что тебя это не порадует», сказал он обычным голосом. Оглянулся на меня. Я сидела за кухонным столом в окружении кистей, красок и банок с водой. «Что делаешь, тыковка?» «Задание по математике». Не он один умел лукавить. «Положи что-нибудь на стол, шутница», сказала мама. «Можешь взять газету, я ее уже прочла». Я открыла разворот. Взгляд привлек заголовок. «Еще один труп в северном Лондоне». «Оливия Пол» По спине пошли мурашки, словно по позвоночнику заползали насекомые. Я украдкой посмотрела на маму, чтобы убедиться, что за мной не наблюдают, и быстро пробежала глазами по статье, пока до нее не дошло, чем именно я занята, и она не отобрала газету. В последнее время мама Ирьяна ограждала меня от новостей. Ее новым любимым словом стало «негоже». Сегодня в полиции подтвердили, что труп, найденный в лесном массиве в Хайгейте, на севере Лондона, принадлежит школьной учительнице Кэти Эпстайн, которая пропала в прошлую пятницу после встречи с друзьями. Не Оливия. Кто-то другой. Мисс Эпстайн была найдена обнаженной и жестоко избитой. Горло перерезали так глубоко, что был поврежден спинной мозг. Хотя в полиции подтверждают схожесть этого преступления с убийством Шеррил Норд, чей труп был обнаружен у Хэмстед Роуд, им еще предстоит удостовериться, что в обоих случаях действовал один и тот же преступник. Под статьей напечатали фото жертвы. «Мышцы у меня одеревенели, в животе что-то неприятно заерзало». Две женщины, ведущие абсолютно разный образ жизни, раздетый, истерзанный, и выброшены как мусор. Обе маленькие и худенькие, с вьющимися волосами до плеч, похожие на пропавшую без вести Оливию Пол. Больше всего меня напугало другое. Обе они невероятно напоминали мою маму. Походили на нее, как родные сестры.